10 часов 22 минуты. Лёгкие закуски. Сосиски ты говоришь? Что ещё? Сосиски были только в качестве праздника. В качестве праздника были Сникерсы и Марс. Они были вообще только на Новый год. Так. Что ещё? Слушай, а я не помню вообще, что мы тогда ели. Возможно, что-нибудь с огорода? С огорода. Ну как обычно, картошка, морковка, но это зимой. только на Новый год. Но я поэтому не хочу рассказывать, потому что ты будешь романизировать с огорода всё своё. Городский же не знает, что всё своё с огорода не появляется само из ниоткуда, как в рекламе, когда добрая бабушка просто приносит откуда-то молоко, причём в кувшине, которого не существует нигде, кроме этой рекламы. Как у нас иногда называют красивым язык книги, которого нет больше нигде, кроме этой книги. Про язык и книги будем потом. А про бабушку ты какой-то начинал. Да. Корм коровам кто и возил? Навоз кто ей чистил? Она своими руками артритными сможет её доить два раза в сутки, а если корова очень хорошая, то и три раза придётся. В общем, деревенская еда результат такого тяжёлого труда, что если пересчитать на нынешние деньги, получается даже не смешно, а грустно. Вот расскажи об этом. Да не хочу я про это деревенское детство. Не хочу быть таким Есенинским мальчиком. Нормальное было детство. Но, судя по ептицу городские, ты так или иначе возводишь свою генеалогию оттуда. Откуда? Из маленькой сибирской деревни голодных и бедных девяностых. Я вообще ничего такого не говорил. Просто расскажи, что вы ели. Мне правда интересно. Ну как голодных? На зиму запасы с огорода. Картошка, морковка. Не только, закатки всякие, лечу, овощные вот эти все дела. Сестра их делала, а я для них всё лето мыл под краном в огороде банки. Надо мной пацаны смеялись, если я опять не могу выйти, значит, опять мою банки. А зимой закатки, а летом. Вот в июле жили на даче и ездили в гости к приятельнице, у которой дача неподалёку. Саша, она тоже, как Сони детский писатель, угостил нас малосольными огурцами. Соня, как всегда, завосхищалась, стала у Саши рецепт спрашивать. А я как-то забыл, что бывают такие прекрасные малосольные огурцы. Ну, какой там рецепт может быть? Залил огурцы кипятком, солью и все. Приехали потом к себе, я нашел в кладовке банку трехлитровую, мою ее под краном в огороде, и у меня перед глазами прямо все детство проносится. И вообще на этой даче много всего из детства. Когда утром спал, дольше всех проснулся, слышишь голоса, все уже встали. сунцисковые шторы, травыны, летние эти ароматы, там куча деталей из нашего раннего детства конца 80-х, чёрные выключатели, хлебница с полукруглой захлопывающейся крышкой, ковры с узорами, шкафы из ДСП, пудльник с круглой блестящей штучкой, который, естественно, не работает. Это всё очень трогательно, но слишком грустно. Это всё очень интересно, но ты хотел рассказать что вы ели летом? Радиола, на которой написано много-много названий городов. Хорошо, радиола. Тогда расскажи про магнитофон, который ты уже упоминал. Подожди, сначала приеду, закончу, а то забуду. Лето тоже разное. Например, помидоры только в августе, огурцы уже в июне. Но если говорю посчитать эти огурцы, очень дорогие они получаются. Ты слышал про навоз? Да, все смеялись, что с какого-то момента разрешили производить навоз. Вот. А мы его всегда производили, точнее, не мы, а соседи, и в этом была главная драма. Драма из-за навоза. Такого я ещё не слышал. Ну ты зря смеёшься, на самом деле. Вот это у меня травма. Это ты сейчас высокомерно иронизируешь над чужими травмами? Да. Но нахлынули грустные воспоминания. Вот и расскажи. М-м. Когда умерли родители? Мы уже не держали коров, потому что у нас корм для скота не появлялся, насенывались сам из ниоткуда, как у доброй бабушки из рекламы. И весной мы доставали навоз от соседей. Зачем? Для гряд. Из навоза складывают гряду для гурцов, которые иначе у нас в Сибири не вырастут. Я надеюсь, ты не думаешь, что навоз это просто кашки. Я, честно говоря, до этого разговора вообще не задумывался о навозе. Навоз. это коровьи какашки пополам с соломой и сеном, которые у них в стайке в качестве подстилки. Не очень понял, но ок. Про стайки потом ещё отдельно расскажу. Потом. Если сложить навоз плотно в гряду, он горит. Химическая реакция, из-за которой навоз становится горячим и греет эти огурцы снизу. Гряда загорела, значит, пора высаживать огурцы. И в середине июня они уже могут подойти. Так. И в чем же драма и травма? В том, что на майских праздниках мы этот навоз таскали от соседей на носилках по переулку, а там грязь по колено, просто так не пройдешь, а ты еще с этими тяжеленными носилками с навозом. Вы с сестрой этим занимались? Да. Сколько вам было тогда? Мне тринадцать-четырнадцать, Марине, соответственно, на десять лет больше. Ты говоришь старшая сестра, значит, есть еще младшая? Средняя. Я младший. Расскажи о них. Все. Ты меня запутал. Про что рассказывать? Про магнитофон, про навоз, про огурцы. А огурцы-то сделал тогда для Сони? Да, только в итоге её заставил ту банку домывать. Слишком грустные воспоминания проносились перед глазами. Ву тихо рассказывай. Про что хочешь? Про сестёр, например. Не про что не хочу. Про сестёр тем более. Воспоминания нахлынули. Пацаны, дайте конька ещё. Давай жена будет. У нас в детстве тоже так говорили.